2 дня спустя нотариус позвонил Джули и сообщил, что она наследует паб со всеми его пристройками и активами, но на неё налагается обязательство выплачивать ежегодное содержание миссис Мастертон. Завещание было составлено 6 лет назад. Это стало неожиданностью для Джули. Ей даже не приходило в голову мысль о наследстве. Если она и думала о будущем паба, то лишь вскользь.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 Женщина в доме напротив скоблила крыльцо. Нотариус сказал Джули, что она может продать пап и разбогатеть. Но посидев у окна и понаблюдав за улицей, девушка успокоилась и впервые осознала, что теперь вокруг неё свои люди, и она оказалась на своём месте. Воспоминания о тяжком отцовском труде, гордость за него и дедов заставили её принять решение.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 После этого прочие сотрудники держались сдержанно и уважительно. Её всячески поддерживал Тери, но она понимала, что им нужен ещё один мужчина, желательно покрепче. Так в пабе появился Чаб, бывший боксёр в тяжёлом весе со сломанным носом и полным отсутствием передних зубов. Он был тучен и не особо умён, но огромные кулаки и суровый профиль сдерживали даже особо буйных посетителей. Чапытери служили ей с собачьей преданностью, и она щедро поощряла их. Через несколько недель её уже называли хозяйкой, и она очень гордилась этим званием. Несколько крупных пивоварен предлагали выкупить у неё паб, но она отказала всем в предпочтя независимость.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 Огромный чап всегда был неподалёку, а если веселье выходило за рамки, одного его движения и взгляда Джулии хватало, чтобы все утихомидились. Анализируя поведение посетителей, Джулия поняла, что в пабе как не просто выпускают пар. Однако её ужасно расстраивали дети, которые болтались у дверей в ожидании родителей. Ей хотелось как-нибудь им помочь.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 Целые квадратные километры застройки были уничтожены. Множество людей было убито или осталось без дома. Шум, разрушение, пожары и смерть наполнили улицы, и каждую ночь лондонцы не знали, доживут ли до утра. Пап руки мастера в поплоре оказался в самой гуще событий, и вероятность, что бомба попадет в него и убьет всех внутри, была довольно высока.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 Крохотную, худую, беззубую, с блестящими глазами и седыми лохмами, в грязной серой шляпке и длинном потрепанном пальто того неопределенного цвета, который получается, когда за дело берутся возраст, сырость и ветхость. Пожилая женщина стояла посреди улицы, жевала губы и что-то бурчало себе под нос. — Вы в порядке, мамаша? — ласково спросил один из работников скорой помощи. — В порядке. "Ну, да надо думать", резко ответила она. "Чёрт, этот Гитлер разбомбил мой дом, это плохо. Убил моего старика, туда ему и мой дорога. Забрал моих мальчиков, они все на войне. Забрал моих девочек, где они, я и не знаю. Но до меня-то он не добрался. У меня в кармане 6 пенсов, а руки мастера открыты". Она ухватила его за рукав и беззубо улыбнулась. Так что пойдём, дружок, выпьем да и споём. При виде этой старушки сомнения и джули рассеялись. Она не бросит свой народ, не закусит у дела. И если им хочется выпить и спеть, так тому и быть. Она не закроет пап. Большинство молодых мужчин, включая Тери, ушли на войну. Но ей удавалось продолжать работу с не многочисленными сотрудниками. Затем государству потребовались её навыки телеграфистки. Пришлось повиноваться, поэтому теперь дни Джулия проводила на телеграфии, а вечера в пабе. Бумагами она занималась после закрытия паба. Обычно её рабочий день длился часов 18, и она всё время чувствовала усталость. Но она выжила.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 и каким-то чудом продолжал стоять посреди разрушенной улицы. Но было и другое чудо. Джулия поняла, что она беременна. Сначала её охватил страх, но когда она ощутила, как внутри зарождается новая жизнь, её захлестнула невыразимая радость. У неё будет его ребёнок. Их роман продлился 3 года и принёс собой не меньше горя, чем радости.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 Тейри вернулся с войны и вновь вышел на работу, поэтому у нее было больше времени на дочку. Разумеется, ходили слухи, куда же без них, ведь появление внебрачного ребенка — лакомый кусочек для сплетников. Некоторые звали Джулию темной лошадкой, другие и вовсе были невысокого мнения, но ее это не тревожило. Люди вечно ее обсуждали, но она оставалась безразлична.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 Мы засели в углу, удивлённо поглядывая друг на друга и понимая, что вечер удался. Затем группка девушек принялась ловко и делать обычные для этого танца па, и это продолжалось, пока они не выбились из сил и не плюхнулись на столье под восхищённый свист и аплодисменты. За ламбатоуком последовала "Беги, кролик, беги" и несколько старых песен из водоявили. Кто-то из присутствующих возглавил хор, который принялся исполнять «Споем же вместе», и все хрипло заголосили вместе с ним. Разговаривать в таком шуме было невозможно, и мы попросту наблюдали за происходящим. Мое внимание привлекла одна из женщин. Она стояла за барной стойкой, лет сорока пяти, хорошо одетая и ухоженная, не похожая на официантку.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 её взгляде. Несколько недель спустя мы встретились снова, но теперь она выглядела совсем по-другому. Мы с сестрой Джулианной пришли в церковь всех святых. Дело было днём, и там не было никого, кроме нас. Затем в церковь вошла какая-то женщина. Вначале я её не узнала. Волосы её были всклокочены, глаза так покраснели от слёз, что она почти ничего не видела. А ноги, казалось, не держали её. Она потелина огляделась и схватилась за одну из скамей, чтобы не упасть. Сестра Джулиана спросила, чем ей помочь. Та сделала два неверных шага и прохрипела. Здесь всё было 6 лет назад в этой церкви. Она издала глухой стон и немного прошла вперёд. Вот здесь они остановились, тут, где я стою.